В одну минуту все разместились, дамы уселись вместе с самыми пожилыми и почтенными из нас, а остальные мужчины нам прислуживали, болтали, пили из чужих рюмок и лакомились кусочками со всех тарелок. Моим соседом был господин Франсис, и мне пришлось выслушать все, что у него накипело против господина Луи. Он очень завидовал господину Луи, занимавшему столь выгодную должность, тогда как сам он вынужден был служить у аристократа, спустившего все состояние в карты. «Это выскочка», говорил он мне шепотом. «Он обязан своей карьерой жене, госпожа Поль». Дело в том, что госпожа Поль, которая уже 20 лет служит у герцога экономкой, изготовляет бесподобную целебную мазь против его недугов. Мора не может без нее обойтись. Убедившись в этом, господин Луис стал ухаживать за вышеназванной пожилой особой и женился на ней, несмотря на большую разницу, в летах. Чтобы удержать при себе сиделку, изготовляющую замечательную масть, его светлости пришлось сделать мужа своим коммердинером. По правде говоря, хоть я и поддакивал Франсису, Мне казалось, что все совершилось как нельзя лучше и по всем правилам приличия, раз в деле участвовали мэр и священник. К тому же прекрасный ужин из дорогих и изысканных блюд, неизвестных мне даже по названию, настроил меня на снисходительный и благодушный лад. Но не все были так настроены. С другого конца стола до меня доносился густой бас господина Барро. «Чего он вмешивается?» — ворчал он. «Разве я сую нос в его дела? Во-первых, это касается не его, а Бомпена. Да и что тут особенного? В чем я провинился? Мясник присылает мне каждое утро пять корзин мяса. Я расходую только две и перепродаю ему три оставшиеся. Какой главный повар этого не делает?» «Не лучше ли было бы ему, вместо того, чтобы шпионить у меня в подвале, последить за безумными тратами наверху? Как подумаешь о том, что этот сброд в билетаже выкурил за три месяца сигар на 28 тысяч?» «28 тысяч! Ноэль может это подтвердить! А в третьем этаже у хозяйки посмотрели бы вы, что там творится!» Белье выбрасывают грудами, платья надеваются только один раз, драгоценности валяются где попало, жемчуг топчет ногами. Подожди, голубчик, это тебе даром не пройдет. Я понял, что речь шла о господине Дежери, молодом секретаре Набоба, который часто заходит в наш банк и всегда роется в книгах. Он бесспорно весьма вежлив, но очень горд не умеет расположить к себе людей. За столом принялись дружно его ругать. Сам господин Луи с важным видом взял слово. «У нас, любезно господин Барро, с поваром тоже недавно случилась неприятность вроде вашей. Правитель канцелярии его светлости позволил себе сделать ему замечание по поводу расходов. Повар тут же поднялся к герцогу, В своем служебном одеянии и, засунув руку за шнурок фартука, заявил, пусть ваша светлость выбирает между этим господином и мною. Герцог ни минуты не колебался. Правители канцелярии сколько угодно, а хорошие повара на перечет. В Париже всего четыре, в том числе вы, дорогой Барро. Мы уволили нашего правителя канцелярии, предоставив ему в утешение первоклассную префектуру, но сохранили главного повара. «Вот видите!» — воскликнул господин Барро, пришедший в восторг от этого рассказа. «Видите, что значит служить у настоящего вельможи? А выскочка, что ни говори, всегда останется выскочкой!» «Жансуле всего-навсего выскочка!» — вставил господин Франсис подтягивая манжеты. Человек, который был грузчиком в Марсельском порту. Но тут господин Ноэль взберенился. Эй вы, старый хрен, здорово вам все-таки повезло, что грузчик из Канебьер платит за вас, когда вы продуетесь в картишке. Поищите еще таких выскочек, как мы, которые одалживают миллионы царствующим особам, и которых такой вельможа, как Мора, не стыдится приглашать к своему столу. «О, только в деревне!» — усмехнулся Франсис, показывая свой гнилой зуб. Господин Ноэль, покраснев как рак, вскочил. Он готов был разозлиться не на шутку. Но тут господин Луи сделал знак, что хочет что-то сказать, и господин Ноэль тотчас же сел, и так же, как все, навострил уши, из боязни упустить хоть одно слово, исходившее из уст знатного гостя. В самом деле, заговорил этот влиятельный человек, содя слова и потягивая маленькими глотками вино. В самом деле, мы принимали в гранбуана прошлой неделе на бобы, и тут случилось очень забавное происшествие. У нас много грибов в старом парке, И его превосходительство иногда ради забавы их собирает. К обеду подали большое блюдо грибов. За столом были министр внутренних дел. Как его? Как бишь его? Мариньи, Монповон и ваш хозяин, дорогой Ноэль. блюдо с грибами обнесли вокруг стола. С виду они были очень аппетитны. Все наложили себе большие порции, кроме герцога. Его желудок не принимает грибов. И он из любезности счел своим долгом сказать гостям. «Я уверен, что они вполне доброкачественны. Я их сам собирал». «Черт возьми!» — смеясь, воскликнул Мон Павон. «В таком случае, дорогой Огюст, позвольте мне от них отказаться». Мариньи, который не в столь коротких отношениях с герцогом, покосившись на свою тарелку, сказал Да что вы, Монповон, могу вас уверить, это отличные грибы. Я очень жалею, что уже сыт. Герцог нахмурился. А вы, господин Жансуле, надеюсь, вы не захотите меня обидеть? Эти грибы я сам собирал. Помилуйте, ваша светлость, помилуйте, да с закрытыми глазами. Ну и досталось же бедному набобу, который в первый раз у нас обедал. Дюперрон, прислуживавший за столом и стоявший против него, нам все рассказал в буфетной. Нельзя было без смеха смотреть на Жансуле, как он давился грибами, испуганно тараща глаза. Остальные с любопытством наблюдали за ним, но не прикасались к своим тарелкам. Несчастно обливался потом, и он еще попросил вторую порцию. Да-да, у него хватило на это мужества. Запивая грибы, он только все время хлестал вино стаканами, точно каменщик. «Знаете, что я вам скажу?» Он очень хитро поступил. Меня нисколько не удивляет, что этот мужлан сделался любимцем коронованных особ. Он умеет потакать их маленьким слабостям, в которых неудобно признаться. Словом, с того дня герцог души в нем не чает». Этот рассказ вызвал общий смех и рассеял тучи, сгустившиеся из-за нескольких неосторожных слов. После того, как вино развязало языки и гости почувствовали себя непринужденно, все положили локти на стол и принялись судачить о своих господах, вспоминать о местах, где раньше служили, и о всяких забавных вещах, которое им довелось наблюдать. Ну и наслушался же я всяких историй. Я увидел перед собой домашний быт всех этих господ. Разумеется, и я в долгу не остался. рассказала о своей кладовой в земельном банке, о том, как я в тяжелые времена прятал свою провизию в пустой несгораемый шкаф, что не мешало нашему старому кассиру, большому формалисту, каждые два дня меняют шифры секретного замка, как если бы в шкафу хранилось все богатство французского банка. Господину Луи, видимо, понравился мой анекдотец. Но самое любопытное было то, что маленький Буаландри сообщил нам с видом настоящего парижского пройдохи о своих господах. Маркиз де Буаландри и его супруга занимают третий этаж, на бульваре Гаусмана. Обстановка, как в Тюэльрийском дворце. Стены обиты голубым штофом, китайские безделушки, картины, антикварные редкости. Настоящий музей, который не умещается в квартире, вырезает на площадку лестницы. Большой штат прислуги, шесть лакеев, зимой в коричневых, летом в светло-желтых ливреях. Эта щита бывает повсюду, На закрытых генеральных репетициях, на бегах, на премьерах, на балах, в посольствах. Газеты постоянно упоминают о ней, отмечая роскошные туалеты Маркизы и умопомрачительный шик Маркиза. И что же? Все это один шум и треск, сплошная реклама, чистейший обман. И если у Маркиза не окажется ста Никто их ему не даст под залог всего его имущества. Обстановка взята на прокат с платежом каждые две недели в мебельном магазине Фитили, обслуживающем кокоток. Антикварные вещи и картины принадлежат старому Швальбаху, который направляет к Буа-Ландри своих клиентов и заставляет их платить в три дорого. Ведь не станешь торговаться, покупая у маркиза, к тому же коллекционера. Что касается туалетов маркизы, то модистка и портниха доставляют их даром каждый сезон, заставляя ее появляться в платьях и шляпках самых новейших фасонов, иногда слишком кричащих, но которые принимаются светским обществом, потому что маркиза еще очень хороша с собой и славится своей элегантностью. Она служит рекламой для мод. И, наконец, слуги, временные, как и все остальное, они еженедельно меняются. Контора по найму прислуги их сюда посылает для стажа, чтобы потом устроить на постоянное место. Если человек не может представить ни поручительства, ни письменных рекомендаций, если он вышел из тюрьмы, или из какого-нибудь вертепа, Глонан с улицы Мира, крупнейший посредник в такого рода делах, посылает его на бульвар Гаусмана. Слуги остаются там недели на две, покупают себе хорошую аттестат у маркиза, который, само собой, не платит им жалования и почти их не кормит, потому что в этом доме очень редко топят плиту, Господа чуть не ежедневно обедают в гостях или посещают балы, где можно поужинать. Твердо установлено, что в Париже есть люди, для которых угощение на вечерах – дело серьезное. Зачастую они первый раз за целый день едят после полуночи. Вот почему маркиз де Буаландри, супругою, отлично осведомлены о домах, где хорошо кормят. Они могут сказать вам – что в австрийском посольстве подается превосходный ужин, что в испанском мало заботятся о винах, что в Министерстве иностранных дел лучшее блюдо из дичи. Вот какова жизнь этой странной четы. Все, что у них есть, держится на волоске. все сметано на живую нитку, сколото булавками. Стоит подуть ветру, и все разлетится. Зато они могут быть спокойны, ведь терять-то им нечего, и потому Маркиз насмешливо, с бесшабашным видом смотрит на все, засунув руки в карман и словно говоря, «Дальше что вы можете со мной сделать?» Маленький грум с физиономией старообразного порочного ребенка, приняв позу, так ловко изображал своего барина, что мне казалось, будто я вижу его на заседании нашего правления, когда он стоит перед патроном и отпускает непристойные шуточки. Следует все же признать, что Париж действительно огромный город, если в нем можно жить 15-20 лет обманом, мошенничеством, пусканием пыли в глаза, и чтобы тебя не раскусили, да еще торжественно входить в гостиную вслед за лакеем, громогласно докладывающим господин маркиз Дебуа Ландри. Да, немало поучительного можно услышать на вечеринке слуг. Только побывав там, начинаешь понимать, как много любопытного в парижском обществе, если посмотреть на него снизу из подвального этажа. Вот, например, сидя между господином Франсисом и господином Луи, Я уловил обрывок следующей откровенной беседы насчет бедняги Монпавона. «Вы делаете большую ошибку, Франсис», говорил господин Луи. «Вы теперь при деньгах? Вы должны были бы этим воспользоваться и вернуть долг казначейству». «Что прикажете делать?» с несчастным видом отвечал Франсис. «Карты нас разоряют». «Знаю, знаю, но берегитесь» мы не всегда будем в состоянии вам помочь. Мы можем умереть, лишиться власти, вас притянут к ответу, и уж тогда пощады не ждите. До меня не раз доходил передаваемый шепотом слух о том, что маркиз позаимствовал 200 тысяч франков в казначействе, когда занимал должность главного податного инспектора. Но это признание Камердинера было для маркиза убийственным. Если бы только господа подозревали, что о них знают слуги, о чем говорят на кухне, если бы они могли себе представить, как их имя смешивается с кухонными отбросами и мусором, выметаемым из квартиры, у них никогда бы не хватило духу приказать «закройте дверь или подайте карету». Возьмем, к примеру, доктора Дженкинса. У него самая богатая клиентура в Париже. 10 лет совместной жизни связывают его с очаровательной женщиной, которую с распростертыми объятиями принимают в обществе. И несмотря на все его старания скрыть истинное положение вещей, он дал публикацию о своем браке в газетах, как принято в Англии, нанимает только слуг иностранцев, знающих два-три слова по-французски. Кучер Джо, который его терпеть не может, в нескольких словах, уснащенных отборной бранью, рассказал нам за столом, стуча кулаками, всю его подноготную. Скоро подохнет его ирландка, законная. Ну, а женится ли он на этой другой, еще неизвестно. Миссис Маран 45 лет и не шиллинга за душой. Надо видеть, как она боится, что он ее бросит. Женится, не женится. Ха-ха-ха, умора. И чем больше его подпаивали, тем больше он распалялся, чистил свою несчастную госпожу. Должен признаться, что это поддельная госпожа Дженкинс, которая плачет по углам из-за своего любовника неумолимого как палач и находится в вечном страхе, что он ее оставит, меж тем, как в обществе ее считают законной супругой, достойной почета и уважения, вызвала во мне сочувствие. Остальные смеялись над ней, особенно женщины. Черт возьми, право, очень забавно, что и у дам высшего света жизнь нелегкая, что и у них бывают горести, не дающие им сомкнуть глаза по ночам. Наша компания за столом представляла в эту минуту яркую картину. Все гости с веселыми лицами не отрывали глаз от ирландца, которому принадлежала по праву пальма первенства за его интересный рассказ. Это вызвало зависть. Все искали, старались раскопать в памяти какой-нибудь Давнишний скандал, случай с обманутым мужем, одно из тех интимных происшествий, которые вываливаются на кухонный стол вместе с объедками и опивками. Шампанское, надо сказать, начало оказывать свое действие. Джоза хотела сплясать на столе джигу. Дамы при марейшем веселом словце откидывались на спинку стула и хохотали так, как будто их щекочут, немало не заботясь о том, что подолы их вышитых нижних юбок волочатся под столом среди объедков и пролитого жира. Господин Луи, ни с кем не попрощавшись, удалился. Бокалы наполнялись вином и оставались нетронутыми. Какая-то экономка мочила в стакане воды свой носовой платок и прикладывала его к колбу, жалуясь на головную боль, Пора было расходиться. И действительно, электрический звонок, раздавшийся в коридоре, возвестил, что ливрейный лакей, сопровождавший господ в театр, вызывает карету. Тогда Мон Павон провозгласил тост за хозяина, поблагодарив его за сегодняшний вечер. Господин Ноэль заявил, что собирается повторить прием во время празднеств в честь Бея в Сен-Романе, куда большинство из присутствующих будет, по всей вероятности, приглашено. Я, зная, что, согласно светским приличиям, на таких банкетах старейший гость должен поднять бокал за здоровье дам, хотел было встать, как вдруг дверь распахнулась, и огромного роста ливрейный лакей, весь в грязи с мокрым зонтиком, потно запыхавшийся, крикнул без всякого уважения к собравшимся. «Да расходите же, наконец, болваны! Чего вы тут конетелитесь? Сказано вам, спектакль кончился».